Введение. Эпиграф. Если женщина говорит нет, то это значит может быть. Если военный говорит нет, то это значит нет. Если дипломат говорит нет, то какой же он дипломат? Если женщина говорит может быть, то это значит да. Если дипломат говорит может быть, то это значит нет. Если военный говорит может быть, то какой же он военный? Если дипломат говорит да, то это значит может быть. Если военный говорит да, то это значит да. Если женщина говорит да, то какая же она женщина? Анекдот. В довольно известном сериале последних лет главный герой Доктор Хаус говорит: "Все лгут", имея в виду пациентов, которые скрывают некоторые обстоятельства своей жизни, тем самым мешая поставить верный диагноз. Я не буду столь категорична. И скажу несколько по-другому. Многие люди говорят не всю правду, не договаривают, не уверены в том, что обещают, подают правду под определенным соусом. Находясь в значимой для себя ситуации, важные переговоры, устройство на работу, беседы с руководителем, многие люди, а может быть и все, фильтруют свою речь, дают социально желательные ответы, Стремясь получить более выгодные условия в ходе переговоров, многие партнеры обещают то, во что сами не верят, или, по крайней мере, в чем сомневаются. Руководитель, желая удержать вас на работе, обещает то, чего не может сделать. Подчиненный, стараясь вам не противоречить, подписывается на достижение результата, в котором вовсе не уверен. Ваш ребенок тоже вам что-то обещает. Как во всех этих случаях понять, что на самом деле думает, во что верит, чем мотивирован собеседник, что он реально сделает, а что только обещает? Именно на эти вопросы мы с вами и попытаемся найти ответы. Во многих случаях человек не пытается нас обмануть, но в его речи есть важный подтекст, который дает нам важную информацию о нем. Но только в том случае, если мы умеем этот подтекст заметить. Например, вам говорят «Летом мы такую скидку дать не можем». Какой подтекст есть в этой фразе? В другое время года подобный уровень скидок можно обсуждать. И это отличный повод продолжить переговоры. На собеседование с кандидатом мы хотим понять, будет ли человек долго работать в компании или он настроен создать собственный бизнес. И задаем вопрос «Вы планируете создать свой бизнес?» Первый кандидат отвечает «нет», «не планирую». А второй говорит «в настоящее время не планирую». С кем из них больше рисков? Конечно, со вторым. Подтекст высказывания таков «в настоящее время нет», «не планирую создавать собственный бизнес», «но так будет не всегда». И у вас появилась дополнительная информация для принятия решения. Чуть позже мы обсудим, в чем отличие подтекста или пропозиций от лжи и дезинформации. Но сразу хочу вас призвать читать эту книгу как руководство по тому, как лучше понимать истинные намерения людей. Это не пособие по выявлению лжи, такая цель перед нами не стоит. Эта книга не претендует на фундаментальность подхода, я лишь хочу поделиться с вами тем, что уже много лет помогает мне гораздо лучше понимать людей, как в бизнесе, так и в личной жизни. Я буду использовать и общепринятые термины, и создавать собственные рабочие определения для удобства изложения. Материал книги основан на большом практическом опыте в некоторых направлениях, каждому из которых найдется место». «Ведение коммерческих переговоров различного уровня, переговоры в тендерах, проведение интервью при подборе персонала. За годы работы я провела их более 12 тысяч. Проведение аттестаций, управление подчиненными». Эта книга будет интересна и полезна всем тем, кто управляет людьми, подбирает персонал, ведет переговоры любого уровня, хочет лучше понимать начальника и коллег, а также своих друзей и близких. Книга построена следующим образом – Все темы рассматриваются как теоретически, так и на различных примерах из практики. Примеры сознательно взяты из самых разных сфер – управление персоналом, проведение интервью с кандидатами, переговоры с партнерами. В ряде разделов вам будут предложены практические упражнения, выполняя которые можно потренироваться и приобрести базовые навыки. В книге рассматривается только сама речь, я не буду обращаться к анализу невербальной составляющей – Это не случайно. Лучше Алана Пиза вряд ли возможно осветить этот аспект, а повторяться не хочется. Примечание. Гарнер и Пиз «Язык разговора», Москва, Эксмопресс, 2007 год. Конец примечания. Кроме того, многие книги по переговорам и продажам подробно об этом рассказывают. А вот детальный анализ лингвистической составляющей, тема, которая практически не освещена, будучи в то же время крайне важной для понимания истинной позиции собеседника. Еще одна причина того, почему я не обращаюсь к невербальным сигналам, такова. Во многих ситуациях, сложные переговоры, интервью, разговор с руководителем, люди испытывают волнение и напряженность, что часто делает невербальные сигналы неестественными. Да и некоторые признаки сильного волнения и лжи просто совпадают. А вот анализ лингвистической составляющей беседы позволяет определить разные эмоции. Итак. Приглашаю вас в путь, в конце которого вы сможете сказать «Я слышу, что вы думаете на самом деле».